Томас Стенко в Хайнане В декабре 2009 года мы с Томмой Стенко оказались на острове Хайнань, Китай. Было нетипично для юга Китая – холодно, очень холодно. Предполагали встретить Новый год в компании знакомых из Англии. Нас развлекали китайские затейники. Англичане очень уныло изображали веселье. Да и нам было скучно. Тамара сказала, «Давай уйдем». Мы шли по темному океанскому пляжу. Я взглянул на часы. «Через три минуты — Новый год», — я услышал. «Быстро разденемся, бросимся в воду в 2009 а выплавим через год в 2010 -м. Мы разделись и бросились в ледяной океан. Такой ледяной, наверное, он у острова Шпицберген плыли в темноте. Я изображал смельчака Джонни Уайс Мюллера, того, кто играл в старом американском фильме «Тарзан». В действительности же было очень холодно, и мерещились в темноте гигантские осьминоги, электрические скаты, меч рыбы. Шутковато. Вдруг в небо взлетели цветные фееверки. На китайском острове Хайнань начали праздновать новый 2010 год. Мы обнялись с Томой посреди океана, поцеловались ледяными губами. Мы вошли в воду в 2009 году, вышли на берег через год. Дрожа от холода, потеряв одежду, ключи от гостиницы, мы хохотали.